Глава 11. лейп кучер Фрол Сергеев, знаток своего дела, знал, что на царя готовятся покушение. Дворжицкий и Кох не раз давали ему указания и вразумительно объясняли, что и он будет убит, если злодей бросит бомбу. Это нетрудно было понять и без объяснений. Вызывала к себе Лейб-кучера также княгиня Юрьевская, умолявшая его за всем следить и не жалеть росаков самых лучших в России. Фрол Сергеев боялся только поворотов, но и на них задерживал лошадей лишь на полминуты. По набережной карета понеслась так, что вокруг нее казаки перешли на галоп. Услышав позади себя топот, взводный флотского экипажа оглянулся, увидел карету царя и прокричал команду. Экипаж мгновенно выстроился у решетки Михайловского сада. Загремел барабан. Мальчик остановился и замер, восторженно глядя на мчавшихся лошадей. Карета пронеслась мимо флотского экипажа. «Николай, сейчас, сию минуту!» — беззвучно закричала Перовская. Рысаков все так же, не глядя по сторонам, шел, пошатываясь по краю набережной. Казак чуть не наскочил на него и, обернувшись, погрозил ему нагайкой. Рысаков, глядя вперед бессмысленным взглядом, отбросил от себя в догонку карете свой сверток, точно хотел от него освободиться. Раздался страшный удар. Все заволокло дымом. Когда дым немного рассеялся, Перовская с отчаянием увидела, что царь выходит из осевшей на бок кареты. «Спасся, Тарас!» — подумала она. На снегу лежали люди. Одна из казачьих лошадей без всадника бешено неслась вперед. Другие лошади взвелись на дыбы. К карете сзади подбегал выскочивший из своих саней полицмейстер. Его искаженное лицо запечатлелось у нее в памяти. Она не сразу увидела, что Рысаков, теперь шатаясь совсем как пьяный, бежит назад к инженерной, где его нагоняют люди. «Тарас», — подумала она, — Тарас услышит взрыв, а потом узнает, что все пропало. И в эту же секунду она вспомнила о Гриневицком. Он стоял все так же, неподвижно, со скрещенными руками, прислонившись к решетке и канала. К месту взрыва бежали солдаты, полицейские, еще какие-то люди. Все смешалось. Пировская больше не видела ни Рысакова, ни царя. Она лишь вечером узнала то, что узнали все в мире. Много людей в этот день говорили, что первые схватили злодея. Хвалились этим и жандармский капитан Кох, и фельдшер Горохов, и городовой Незговоров, и мостовой сторож Назаров, и рядовой Евченко. По-видимому, в него сразу вцепилось несколько человек. Царь тоже, пошатываясь, подошел к нему, смотрел на него с минуту и спросил. — Ты бросил бомбу? — Да, я. — Кто такой? — Мещанин Глазов сказал Рысаков, отчаянно на него глядя. Царь еще помолчал. — Хорош, — сказал он наконец и отошел. Он был оглушен взрывом, и голова у него работала неясно. — Хорош, господин, — негромко сказал Александр II. Дворжицкий задыхающимся голосом спросил его. — Ваше Величество, вы не ранены? Царь еще успел подумать, что надо за собой следить и не сделать и не сказать ничего лишнего. Помолчав несколько секунд, царь медленно с расстановкой ответил, показывая накорчившегося на снегу мальчика. — Я нет, слава богу. Но вот... Свидетели показывали, что Рысаков, услышав ответ царя, сказал, «Еще слава ли богу?» Прокуратура ухватилась за эти слова. Сам он говорил, что не помнит, сказал ли их, и, конечно, говорил правду, в том состоянии, в каком он находился, и не мог он их помнить. Вероятно, Рысаков это сказал, как, вероятно, Желябов, человек неизмеримо более крепкий в момент ареста, иронически спросил полицейских, не слишком ли поздно вы меня арестовали. Такие замечания вредили не только им, об этом они особенно Желябов не думали, но их делу. Полиция очень насторожилась после слов Желябова, а, услышав еще слава ли Богу, царь по требованиям здравого смысла должен был бы тотчас уехать. Однако Рысаков в ту минуту был близок к умопомешательству. Потребность вызова могла оказаться сильнее всех других чувств. Он бессознательно утешал себя этими словами. Едва ли он и желал успеха следующему метальщику, теперь ему было все равно. Не он один потерял голову на набережной. Император, наверное, спасся бы, если бы он или люди, ведавшие его охраной, сохранили самообладание. Совершенно правильно заметил в своих воспоминаниях Тихомиров, вернувшийся в Петербург как раз 1 марта и в тот же вечер слышавший рассказ Перовской о деле, Александр II сам пошел навстречу смерти. Он не должен был и приближаться к террористу. Скорее всего, царь подошел к нему из любопытства. Могли быть и соображения престижа. Надо было показать быстро собравшейся толпе, что он не испугался, что он сохранил полное спокойствие. Однако у людей, ведавших его охраной, таких соображений быть не могло. По самому характеру своей службы они должны были наперед сто раз представлять себе картину покушения на царя и обдумывать, что тогда надо будет сделать. В действительности все, что они делали первого марта на набережной Екатерининского канала, было совершенно бессмысленно. По правилам царского конвоя казакам полагалось тотчас сходить с коней, когда император выходил из кареты. Лошади взвелись на дыбы, казаки с них соскочили и вцепились в поводья. Отпустить взбесившихся лошадей было невозможно. Таким образом царь остался без охраны. Лишь казак, сидевший на козлах рядом с кучером, не потерял головы и, ахая, как все, сказал полицмейстеру, что надо поскорее увести его величество в санях. — Что там в санях? В карете увезу, довезу, да ничего, — говорил оглушенный кучер, тоже соскочившись с козел. Полицмейстер дико взглянул на кучера, схватился за голову и побежал нагонять царя. Все же он успел на бегу сообразить, что совет казака правилен. — Ваше Величество, соблаговолитесь сесть в мои сани, осчастливите во дворец, видит Бог, мало ли что может, задыхаясь, говорил он. — Покажи мне сначала... — Все, — сказал царь, — он и сам не знал, что хочет видеть. — Покажи место взрыва. Он остановился над умиравшим мальчиком, над трупом убитого наповал казака. Окружившие его теперь люди, полицмейстер, солдаты, сбегавшиеся случайные и прохожие, все одновременно говорили, не слушая друг друга. Царь не любил толпы, даже придворной, но в такой толпе отроду не был. Он медленно пошел дальше, не зная, куда и зачем идет. Теперь карета, место взрыва, сани, мальчик, толпа были позади его. Впереди был только Гриневицкий. Полицмейстер, шедший рядом с императором справа, тем же отчаянным голосом говорил что-то невразумительное. Здравый смысл предписывал пойти назад, тотчас сесть в сани и вернуться в Михайловский дворец, по дороге, на которой метальщиков не оказалось. Можно было также послать вперед полицию, казаков, флотский экипаж для того, чтобы они расчистили дорогу к Зимнему дворцу. Перовская увидела, что царь в сопровождении полицмейстера идет вперед к Гриневицкому. Он шел неровно, зигзагами, то приближаясь к решетке канала, то удаляясь от нее, не совсем твердо держался на ногах. И так же неровно, точно пошатываясь, бессознательно повторяя его движение, пошла вперед она по своей стороне канала. Впереди слева, опершись на решетку, стоял человек со скрещенными руками. Люди в нормальном состоянии никак не могли бы не обратить внимание на эту странную фигуру. Только террорист или лишенный мог в эту минуту стоять неподвижно вдали от всех. И царь, и полисмейстер видели Гриневицкого. Его нельзя было не видеть. Что же это? от Отчего не бросается навстречу? Чего ждет? Его схватят, все больше задыхаясь, думала Перовская. Расстояние между царем и Гриневицким уменьшалось, но Гриневицкий точно прирос к земле и к решетке. На последнем своем зигзаге царь почти с ним поравнялся. Лишь теперь он заметил этого не снявшего шапки человека, он встретился с ним взглядом и вдруг понял. Гриневицкий высоко поднял обе руки и почти отвесно, изо всей силы бросил свой белый сверток, между царем и собой. Второй взрыв почему-то оказался гораздо более сильным, чем первый. Перовская закричала диким голосом, закрыла лицо руками и побежала назад. На правой стороне канала повалилось в снег много людей. Слышались отчаянные крики. Дым не расходился минуты две. Александр II и его убийца... Оба смертельно раненые сидели почти рядом на снегу, опираясь руками о землю, спиной о решетку канала. Рядом с ними упал на четверенький полицмейстер. Лошади пронеслись мимо них, волоча подбитую карету. За обезумевшими лошадьми Гнались обезумевшие люди, все орали, хватались за голову, бежали кто вперед, кто назад. По приказу обезумевшего взводного обезумевшие солдаты зачем-то ломали решетку сада. Подбежавший в последнюю минуту метальщик Емельянов спрятал за пазуху снаряд и бросился помогать царю.